Глава 17. Уговаривала меня Эмилия Долго, только я уперся в какую не хотел брать ее с собой. На это у меня были причины, я не хотел рисковать дочерью графа, человека очень влиятельного. Даже если она случайно погибнет, велика вероятность того, что он захочет сорвать свою злобу именно на мне. Главной же причиной было то, что я не собирался отдавать ей свои законные трофеи. Хочет стать сильнее, пусть собирает себе команду. Они обирают своих коллег. Это как минимум некрасиво. В наш разговор даже ее сопровождающие решили вмешаться. Двое молодых баронов, видимо, хотели произвести на нее впечатление. «Вам трудно помочь уважаемому человеку?» с неприязнью голосе спросил один из баронов, причем подобрал такое время, когда она была рядом. «Если бы меня о чем-то попросила такая восхитительная девушка, то я бы с радостью ей помог». «Серьезно?» — с улыбкой все лицо спросил я. Так у вас сейчас есть такая возможность. Она не хочет забирать жизни людей, поэтому я могу превратить вас в вампира, а после этого она заберет вашу жизнь. Поможете ей, как вам такое предложение? Барон, по всей видимости, хотел мне что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, резко передумал. Мои друзья уже говорили, что взгляд у меня стал необычный, какой-то холодный, что ли. От него так и веяло смертью и ужасом. Несчастная девушка даже пыталась со мной флиртовать, но безуспешно, после этого решила немного поплакать. В общем, использовала весь свой арсенал, да только все впустую я был непреклонен. Почему она не поехала на площадь богов, ей же нужно там встретиться со жрицей, чтобы та рассказала ей, для чего используются разные рихи? Или у Ишар как-то все по-другому, и она сама обучает заклинаниям? Из-за нежданных гостей поездку отложили на день, а потом Эмилия сама предложила нам выезжать. Мол, не стоит ради нее оставаться в замке, так мы и сделали. Первые дни пути, а нам в любом случае нужно было ехать через столицу графства, девушка не переставала мне докучать. Она с утра до вечера как комар жужжала у меня над духом даже не полилась верхом на лошади поехать. Потом ей это наскучило и она просто на меня обиделась, вообще перестала разговаривать, наконец-то я спокойно вздохнул. Тем временем баронство оживилось. Крестьяне вышли в поля, пахали и что-то сажали под бдительным присмотром стражников. В каждой крепости такую важную персону, как дочь графа, встречались с почестью. Иногда хозяева городков лично выезжали навстречу, ведь мы им докладывали заранее о ее приближении. Вот ко мне никакого почтения не было. Никто не спешил звать меня в замок, пригласить на пирушку. Впрочем, меня это не сильно тревожило. Мы останавливались на постоялых дворах, ночевали там, а ранним утром ехали дальше. Причем очень часто уезжали раньше, чем графиня. Любила девочка поспать. Несмотря на то, что мы их никогда не ждали, они нас догоняли, а потом двигались следом, но как будто вообще незнакомый отряд». Меня такое соседство не тревожило, как и моих друзей. Едут и пусть, лишь бы не доставали. Только когда нам до столицы графства остался один дневной переход, отряд девушки выехал задолго до первых лучей солнца. Нас они тоже дожидаться не стали, а мы лошадей не подгоняли, уехали вперед, да и наплевать. Я надеялся, что больше мы с ней не увидимся. Когда мы прибыли в столицу и подъехали к постоялому двору, меня перехватил гонец. Граф хотел видеть служителя, у меня сразу возникли неприятные мысли. «С чего это аристократ вдруг пожелал со мной повидаться? Неужели тоже будет уговаривать?» Так оно и получилось. «Господин служитель», — осторожно начал аристократ, когда меня проводили в его кабинет, в котором, как можно было догадаться, уже присутствовала его дочь. «Почему вы не хотите нам помочь?» «Потому что я не хочу рисковать жизнью вашей дочери», — ответил я. «Она затеяла опасное дело». После моих слов девушка фыркнула. «Но с другими охотниками она тоже может погибнуть», — заметил мужчина. «С вами она будет в большей безопасности». «Если она погибнет вне моего отряда, то меня это касаться не будет», — заметил я. «Если же со мной, то вы будете высказывать мне претензий, поэтому нет». «Да он просто цену себе набивает», — возмутилась девушка, но после жеста отца замолчала. «То есть вы переживаете, что она погибнет». «И это тоже, причем...» — я задумался, подбирая слова. «Говорите, как есть», — поторопил меня граф. «Как думаете?» «Хорошо», — пожал я плечами. «Начнем с того, что ваша дочь крайне избалована. Не примите мои слова за оскорбление, но это действительно так. Да вам и самому это известно. Меня это никак не касается, но все может измениться во время боя. Когда я искажу сидеть в одном месте, она полезет в пекло. Просто так, чтобы показать свою значимость и независимость». Естественно, я и мои люди полезут ей помогать и полягут из-за подобной глупости. «Да что ты себе позволяешь?» — возмутилась Эмилия. «Может быть, я избалована, но точно не дура. Хватит чушь нести!» За дверь коротко бросил граф, и девушка напоследок бросил на меня неприязненный взгляд удалилась. «Надо же, какая послушная стала! Видно, очень хочет на чужом горбу себе силу набрать!» «Продолжайте, господин служитель!» Также с вашей дочерью поедет ее охрана, разные юноши из благородных семей, что тоже достает мне и моим людям массу проблем. Многие из них умеют держать в руках оружие, нахмылся граф, так что зря вы так. В том, что они умеют держать оружие, я даже не сомневаюсь, как и в том, что все они будут стараться произвести впечатление на вашу дочь. Станут лезть куда не стоит, и в результате сами погибнут, да и мы можем полечь, выручая их. «Думаю, что это вопрос решаемый», – кинул граф. «Если вы согласитесь, то я сам проведу с ними беседу. Продолжайте». Также в нашей группе главная Эда, Альма – ее помощница. «Не надо так удивляться», – улыбнулся я заметил, как брови графа взлетели вверх. «Да, я самый сильный среди своих друзей, но у этих женщин опыта гораздо больше, и монстров в своей жизни они видели множество. Они эффективно организуют оборону и нападение на разных тварей, Все в нашей группе беспрекословно выполняют их приказы, в том числе и я. Теперь вернемся к тем дворянам, которые будут сопровождать вашу дочь. Я просто уверен, что из-за своей гордости они не станут служиться простолюдинку и начнут сами умничать, пока я одному или нескольким не сверну головы и не наживу этим себя врагов. «Это все решаемо», — сообщил мне граф. «Они будут слушать приказы того, на кого я им укажу. Поверьте мне, я считаю, что вы не привели ни одной весомой причины». Моя дочь хоть и капризна, далеко не дура и не станет лезть во все щели и подставлять вас. С сопровождением Эмили я тоже все решу, не переживайте. И вы недооцениваете свою репутацию, она среди воинов очень высокая. Мало кто станет спорить с кем-то из вашей группы. Опять же, многие из солдат обязаны вам жизнью, вы их лечили, спасали от смерти, а настоящие воины подобные ценить умеют. — Тут есть еще одна проблема, — улыбнулся я. — Это предложение вашей дочери отдавать ей каждого третьего монстра. Она недавно стала служителем и в полной мере не понимает, чего требует. Никто на подобное не согласится. — Вам ведь будет заплачено за эту услугу? — Мне плевать на деньги, — заметил я. — Да, они мне нужны, но если выбор стоит между деньгами и силой, то я выберу силу и никому и не отдам даже за деньги. — Вы вряд ли меня поймете. Впрочем, то же самое сделают и остальные служители, вы просто не понимаете, что вы меня просите. К тому же мои покровители не самые добрые, им может не понравиться, что жертвы, которые должны почитаться им, уйдут с слабой богине. Представьте, что кто-то предложит вам взять его с собой в поход, при этом нужно будет всю дорогу его защищать и оберегать, но треть всех захваченных земель вы должны отдать ему, а он вам за это денег даст. Причем такое предложение вам сделает аристократ из соседнего государства. Как на это король посмотрит, что вы за небольшую плату, по сути, его землю раздаете? Сравнение так себе, но, думаю, вы меня поняли. Знаю, сейчас вы скажете, что можно отдавать не каждую третью тушу, а, например, каждую десятую. Но и тут тоже проблема. Во время охоты можно встретить пару десятков монстров, а можно всего пару. Получится, что ваша дочь не получит ничего, а потом она мне будет долго и упорно выражать свое недовольство. Мало того, монстры могут показаться ей слабыми, и когда я решу, что пора возвращаться назад, она может просто остаться, мол, сами справимся, причем дворяне ее поддержат. Что мне тогда делать? Силком ее тащить или вместе с ней оставаться? Такие проблемы мне тоже не нужны. Видно, граф начал понимать, что события могут так и развиваться, поэтому даже не нашел, что мне сказать. Заставить меня носиться по опасным местам и охранять его дочь, он не мог. Как и сказать, чтобы я ее там оставил и ушел, все же родная дочь. Просто поверить не могу, что согласилась на такие условия, бурчала, как старая бабка Эмилия. Зачем я вообще пошла на эту дурацкую охоту, все равно мне ничего не достанется. Я сделал вид, что не услышал ее слова, продолжая внимательно оглядывать окрестности. Мне казалось, что девушка ворчит по привычке, а на самом деле просто скучно ехать молча. Вот и изводила меня». За несколько дней пути она обвинила меня во всех смертных грехах, в жадности, трусости, непочтению к важным особам и еще во многом. Все это я пропускал мимо ушей. Ну да, в итоге я согласился взять ее с собой, слишком граф напирал. К тому же, неплохо будет, если аристократ будет мне обязан, вдруг его помощь потребуется, а так ему будет труднее мне отказать. Естественно, взял его дочь на своих условиях, никаких о каких вольностях не могло быть и речи. Как мне заявил граф в присутствии своей дочери и ее сопровождения, мои друзья тоже при этом присутствовали, он наделил меня полным правом связать девушку и увести ее обратно к отцу, если мне что-то не понравится. Последнее слово всегда за мной, старшее в нашей сводной группе Эда. Ее приказы должны все слушать как приказы графа. Два дворянина начали возмущаться, потому им быстро нашли замену. Потом еще сама девушка, накрученная своим отцом, заявила, что эти два аристократа просто не хотят выходить из замка, вот и нашли повод в поход не идти, бездельники. Также я сообщил, что Эмилия будет получать свои жадные ручонки, только каждого двадцатого монстра, если столько поймаем. Тут девушка даже покраснела от злости и начала громко ругаться, даже мутюкнулась пару раз, за что тут же получила от отца под затыльник. Покраснела еще сильнее и начала говорить мне разные гадости». Потом немного успокоилась и стала торговаться. В результате сторговались на каждого пятнадцатого монстра. Интересно будет на нее посмотреть, если мы сможем убить всего десяток. Тут самое интересное, что она хочет именно приносить жертвы, а не просто убивать. Да и не получится у нее убивать. Нет боевых рих. Возможно, в будущем в ее арсенале появится что-то убойное. Но пока нет. Так что ей нужны именно живые монстры, а не мертвые. Оно хоть и занималась с мечом, но отец строго-настрого запретил ей принимать участие в битве. Кроме нас в поход пошли семь баронов и около 150 воинов, причем бывалых. Граф ответил для защиты своего чада лучших и проверенных в тедре рубак. Их задачей была защита девушки, ну и помогать нам в сложных ситуациях. Нам удалось собрать новости, и они с одной стороны порадовали, а с другой сильно огорчили. Порадовало то, что там, где раньше были монстры, теперь их нет. А плохая заключается в том, что придется нам выезжать на охоту далеко, а значит и ночевать предстоит не в крепостях, а в лучшем случае в слабо защищенных, полуразрушенных деревеньках. У меня еще были свежие в памяти воспоминания, когда мы отбивались от кути тварей в доме. Если мне не изменяет память, их вроде бы красатами называют. Сейчас мы при всем своем желании в одном доме не поместимся. Конечно, сохранность дружинников графа вроде бы не моя забота, они сами должны за себя постоять. Мне главное его дочурку сберечь, но все равно воинов жалко. К тому же за время путешествия они показали себя достойными людьми, спокойными и рассудительными. Кстати, больше двух десятков из них — бывшие охотники. Видно, краф всех собрал на это мероприятие. На границе, где совсем недавно мы брали крепости, было много солдат. Наверное, король сделал какие-то выводы и сгонял суда всех. Похоже, эта территория теперь самые защищенные в королевстве. Грамотное решение, особенно если учесть, что ящерицы любят быстро отбивать захваченные у них территории. Я думал, что тут будет много монстров, но ошибся. Они тут, конечно, встречались, но не так, чтобы часто ходили небольшими стаями от двух до пяти особей. С ними даже военные легко справлялись. Что делать будем? Тяжело вздохнула Эмилия. Я не ожидала, что тут так много солдат. Сейчас мы наконец-то прибыли в пограничную крепость, последнюю, которую удерживали люди. Как мне кажется, на следующий год, если монстры не подкрепляют армию, король прикажет двигаться дальше, чтобы отбивать новые территории. Так и будет. Очень тут много солдат собралось, и не только их, хватало и охотников. Мало того, суда согнали мастеров, и, на это, сомнительно небольшая крепость скоро превратится в серьезную твердыню, чтобы тут запросто могло поместиться огромное количество солдат. Мы уже успели поговорить с охотниками и узнали, что патрулей и военных отрядов в округе предостаточно». Придется нам или тут ходить, надеясь нарваться на какую-нибудь заблудшую стаю, или уходить дальше к горам, куда разъезды не ездят. Только это было слишком опасно, придется постоянно ночевать на открытой местности. Уверен, что там уже все деревни разрушены, может, замки остались целыми, но у них, скорее всего, имеются новые хозяева. Отряд у нас крупный, но не до такой степени, чтобы можно было крепостью штурмом брать. До терзания девушки мне не было дела. Я сам хотел становиться сильнее, а она так, лишняя нагрузка. Хотя с таким отрядом можно по ночам хорошую охрану выставлять. Не должны нас расплох застигнуть. горам пойдем, сообщил я всем. Посмотрим, что там, а дальше видно будет. Горы были невысокие, можно сравнить их с уральскими, если ведь рассказом сам я там не был. Так вот, не было в этих горах каких-то серьезных ущельей или перевалов так что перегордить их полностью люди просто не могли. Там в любом месте можно пробраться на эту сторону, крутые скалы встречаются очень редко. В общем, так себе защита от людских земель. А это не опасно, усомнился мои затей. один из баронок. Кстати, они вели себя очень хорошо. Характер у них такой, и ренушение графа сработало. Не подумайте, что я боюсь, просто переживаю за госпожу. — Конечно, это опасно, — утвердительно ответил я, — только в противном случае придется возвращаться ни с чем. Впрочем, есть еще один вариант. Вы останетесь тут, а я со своими людьми съезжу и посмотрю, если он что там мало, то позовем вас. — Даже не надейтесь, — взмутилась Эмилия. — Я не просто так сюда ехала, чтобы вот так запросто развернуться и уехать обратно. К тому же у меня приказ достопочтенный и шар. — Ну тогда идем вместе, — пожал я плечами. Если все плохо будет, то вернемся назад. В конце концов, все верхом поедем, так что ничего страшного, успеем ударать. «Надо же!» — фыркнул девушка после моей фразы. «Раньше вы мне казались смелым человеком. Оказалось, что ошиблась». «Многоуважаемые леди!» — широко улыбнулся я. «Сейчас начинается самая трудная часть нашего похода. Так что примите от меня дельный совет. Найдите для своих редких замечаний и издевок кого-нибудь другого» потому что существует высокая вероятность того, что именно мне придется спасать вашу жизнь. Это вы на что намекаете? С подозрением в голосе спросила Эмилия, даже немного прищурилась. Ну как это на что? Снова улыбнулся я. Захотит вас какая-нибудь тварь съесть. Я это увижу, и тут в тот самое ответственное время могу вспомнить, как вы надо мной насмехались. Пока буду расстраиваться и страдать, вас уже на куски порвут. Как-то так.